Глава девятая Ночь обрушилась на захвативший предгорье лес. Она была всюду. Сторожила путников между деревьями, наблюдала сквозь ветки, начавших вянуть кустов, воровала свет луны, оставляя блуждать в непроглядной давящей тьме почти наугад. Едва погас закат, пришлось спешиться. Природа будто забыла о сумерках и погасила солнце, как огонек свечи. Первым не выдержал Дерек. И без того притихший мальчишка держался так близко к Энши, что шел почти в обнимку. Поначалу он пытался говорить, но дрожащий неуверенный голос проглатывали тени. Впрочем, Ганс тоже хорош. Сам не заметил, как обошел своего коня, чтобы идти ближе к Энши. Рядом с Бессмертным эта жуткая тьма отступала, как отступал от огня холод промозглой зимние ночи. В какой-то момент... Гансу показалось, что они идут в едва обозначенном круге, как будто кто-то несёт тусклый факел или лучину. Заметно дрожащие кони тоже держались этого света, чудом не брыкаясь и не пытаясь сбежать прочь. Но вот теплый рыжеватый отцвет стал ярче, и Ганс понял, что это вовсе не навеянный страхом образ. «Остановимся здесь!» Энши неожиданно замер на краю небольшой полянки. Цепкие лапы высоких кустов и деревьев расступились, серебряный лунный свет почувствовал свободу, затопил все вокруг волшебным сиянием. Тёмное давление ослабло. Дерек тут же выбежал на самую середину, с шумом втянул в себя свежий ночной воздух и облегченно выдохнул. Только Ганс вовсе не разделял этой радости. «Позволь сказать, здесь не лучшее место», почти шепотом отозвался он, но коня стреножил и уже взялся за сумки. «Хвороста нет. Вокруг один молодняк до кусты. Будет великой удачей, если...» Энши не стал слушать, повел рукой и в шаге от Дерека вспыхнул костерок. «Никакого хвороста. Не уходите с поляны, лучше вообще не отходите от огня. Не оборачивайтесь, не вглядывайтесь в темноту. Темные на то и темные, ночь — это их время. Мы уже достаточно близко к врагам, чтобы чувствовать их давление. А ты, Ганс, и вовсе беззащитен». Паладин тихонько скрипнул зубами, но кивнул. Спорить с Энше сейчас было сложно, сложно было и возражать. Даже задать простой вопрос казалось почти невозможным. Почему-то именно сейчас Ганс почувствовал, что рядом с ним вовсе не человек. Теперь огненный взгляд не казался слишком серьезным, мудрым или просто чрезмерно уставшим для юнца. Энши вдруг стал кем-то другим или, вернее, ярче показал себя настоящего. Весь его силуэт окутывало мягкое сияние, теперь четко различимое даже под щедрым светом луны. Кожа казалась невероятно тонкой, едва способной защитить мир от текущего под ней жара. «Ганс, сделай поесть и иди спать». «Дерек, ты тоже. Сегодня дежурю только я. А завтра нам спать не придется. «Я рад отдыху. Но разве ты продержишься ночь и потом еще день? От тебя зависит так много, потому...» Энши презрительно фыркнул, но его слова потонули в истеричном визге Дерека. «Спать? Тут спать? Я же их слышу! Вижу! Шепчутся за спиной, только и ждут, как мы уснем! Их надо сжечь! Сжечь! Всех до единого сжечь, Энши!» Это прозвучало так тонко и пескляво, без всякого намека на самообладание, что Ганс невольно забеспокоился. Дерек не просто не воин. у него нет ни выдержки ни контроля зато есть бесконечная сила огня сорвется он сорвется и пламя и что тогда делать но энши и бровью не повел поведение мальчика его совсем не тревожило должно быть забрать власть над пламенем не сложнее чем ее дать энши нельзя холодно отозвался бессмертный скорее чтобы вернуть себе тишину такие мелочи как этот костер незаметны «Нас ищут, да, но не могут найти. Лес все еще жив. И он наш союзник. Но стоит выдать себя, и вся мощь тёмных хлынет к нам. Тогда запечатать врага станет слишком сложно. Не думаю, что я справлюсь один». Дерек притих и честно постарался взять себя в руки. Ганс наблюдал за ним краем глаза, пока возился с едой и посудой. Дрожащие губы, побелевшие костяшки судорожно сжатых пальцев — Дерек цеплялся за собственную одежду с такой силой, что в тишине леса был четко различим треск натянутой ткани. Ганс чувствовал свою ответственность и понимал, что Дерека надо успокоить. Но не знал, как. Сколько себя помнил, Ганс был загружен множеством самых разных поручений. И, конечно, не занимался обучением новобранцев. Куда там? Сам всего год назад получил право носить нагрудник и плащ с гербом. Откуда взять опыт и знания? Право учить? Несколько раз Ганса приглашали в лекторий как того, кто мог рассказать о своем отце, великом Рудольфе, герое и гордости империи. Но это, конечно, не то. Даже если Ганс всей душой желал Дереку счастья, жизни, будущего, он не знал, как помочь и что делать. Дерек проигрывал тьме. Дерек проигрывал собственной силе. Безумный взгляд кидался из стороны в сторону. Ганс видел в нем готовность придать огню не только темных, но и всех, кто окажется на пути, Гибельное отчаяние, которое вот-вот сожжет душу. Энши. Ганс посмотрел на бессмертного и вздохнул. Его просить о помощи точно не стоит. Энши вовсе не был бессердечным, нет. Но уже записал Дерека в число обреченных. Сколько бы ни было слов о предоставленном выборе, тратить силы на спасение бессмертной точно не станет. Тьма искала, шепталась за спиной, пыталась нащупать ненавистного тюремщика. Сожрать, раздавить, уничтожить. Мир вокруг Энши давным-давно изменил обличие, и огненная сущность едва выдерживала давление. Нужно больше сил, больше веры. В те времена, когда царствовала магия, и тысячи людей со всех краев света взывали к именира, искренне верили в одолженную силу, просили о помощи, свергали и превозносили, он мог бы открыто пройти к самым вратам. Но сейчас вынужден прятаться в свете луны и благодарить судьбу, что для темных нет разницы. До поры. Стоит разжечь пламя сильнее, и вся тьма в округе ринется к нему. О, это будет слишком сильно отличаться от битвы под Арсемом. Там, при солнечном свете, рядом с чистой силой жрецов, темные были опасны лишь людям. Здесь, ночью, блисврат... Их силы вполне хватит, чтобы повесить на Энше оковы страшнее человеческих. Стоит ли надеяться, что Гансу или Ричарду хватит веры, чтобы помочь извне? Пустые, бесполезные мысли. Слишком человеческая черта придумывать себе проблемы и трястись от ужаса в слепом ожидании. Энше понимал. Пусть он ослаблен. Врата тоже открыты не полностью. темные тоже слабы. Им нужно впитать в себя больше ужаса, агонии и крови. сожрать и переварить больше душ, чтобы выползти из своей норы и снова попытаться погрузить мир в безнадежный горький хаос. Сейчас, когда Ричард начал снимать печать ганс поверил в магию, а Дерек так глупо продал собственную душу огню, Энше будет становиться только сильнее. Стоило сказать спасибо императору за такую оригинальную отсрочку. Да, Энше до тошноты ненавидел оковы сдерживающей его сущность. Но именно они помогли подобраться так близко и до сих пор не влипнуть в неприятности. День пути. Всего день пути, и они будут на месте. А пока... Энши чуть слышно вздохнул и перевел взгляд на нахохлившегося у самого огня Дерека. Наконец-то тот успокоился, перестал панически взывать к стихии. В первый момент Энши с трудом успел запретить пламя подчиняться мальчишке. Иначе вокруг давно было бы пепелище. Энше знал, Дерек труслив и не сдержан, но надеялся, что силы и влияние хватит, чтобы отсрочить финал. Но Дерек ломался с каждой минутой, слишком быстро. Его дух трещал, что-то ветка в костре. В бою от Дерека не стоит ждать чудес. Энше увидел в несостоявшемся самоубийце оружие, отчаяние которого уничтожит все, стоит дать волю. и Дерек с лихвой оправдывал возложенные на него ожидания. Рассвет разгорался медленно, тяжело. Темные не спешили отступать. Солнце загоняло основные силы назад за врата, но даже того, что осталось, хватало, чтобы пожирать слабые утренние лучи вязким туманом. Серая слякоть висела в воздухе, забивалась в лёгкие, навевала сон. Энши чувствовал в ней чуждую природу, далёкую от обычной лесной дымки, напоенной водой и запахами прелой листвы. Но все же туман опускался, распадался грязными ошметками и уползал куда-то к горам. К тому времени, как открыл глаза Ганс, его почти не осталось. Увы, драгоценные часы тоже ушли. Энши совсем не заметил, как время подобралось к полудню. Люди двигались сонно, вязко. Но если Ганс быстро взял себя в руки... и даже успел отчитать Энша за упущенное время, Дереку стало только хуже. Его трясло от каждого звука. Зубы отбивали дробный ритм, от еды он совсем отказался. С каждым взглядом на мальчишку уверенность Энши в придуманном на ходу плане таяла, как недавний туман. Что-то внутри обреченно шептало «Не дотянет, не справится, не выдержит». Для подчиненного паники пламени Дерека не будет разницы, человек перед ним или тень. «Ганс, дай-ка мне меч». «Меч? Но скажи, для чего?» «Меч — это душа и гордость воина. Его император...» «Просто дай мне меч. Душа и гордость живут в другом месте, поверь». «Прости, но я все же хочу знать, для чего?» «Меч принадлежал моему отцу, и я...» «Иначе ты будешь обузой». Ганс характерно дернул подбородком, но в этот раз отдал свою железку без всяких вопросов. Двуручный меч с рукоятью, украшенный золотом и какими-то символами. Наверняка каждый из них имел свой смысл и являл собой ту самую гордость. Но Энши гораздо больше интересовали руны на клинке. Устаревшие в этой эпохе, они были в ходу во времена магии. Сейчас, должно быть, служили ритуалом и хранителем библиотек. «Ставь на конд жизнь, но храни свою душу». Девиз «Подстать Гансу». если он способен прочитать замысловатую вязь или хотя бы представляет, о чем поет его сталь. Так или иначе, древний язык усилит магию, станет прекрасным проводником и хранителем. Энше прикрыл глаза, с силой выдохнул и не стал вдыхать снова. Недостаток воздуха разлился по телу слабостью, отделяя человеческое от внутренней сути. Мешали оковы, мешали печати. Зов едва достигал глубинного «я», Но все же Ричард сделал уже достаточно, чтобы стихия откликнулась. Истинная божественная сила выглянула несмело, будто принюхалась, остерегаясь яда оков. Мгновение другое. Люди привыкли уподоблять себе. Их вера наделяет даже камни чем-то слишком человеческим, обычно чуждым. Рожденные такой верой души богов не исключение. Но наизнанке нет места навязанному «я». Оно растворяется в изначальном. Остается лишь желание, приказ. Пламя есть пламя. Пламени не нужны голос, чувства и тело. У него нет и собственной воли. Во все времена стихия безмолвно подчинялась тем, кто способен ей управлять. Мир изменился, разбился на элементы и чувства. С изнанки Энши четко видел каждую нить, знал смысл и назначение, мог коснуться любой, но важны были лишь те, что исходят от него самого. Вот нить Ричарда, прочная и аккуратная. Он знал себя, знал свою жизнь, а путь выбирал осознанно даже тогда, когда выбора не было вовсе. Сейчас по его нити текли растерянность и безрассудство. Должно быть, наконец понял, что его задача не так уж проста. Дерек. Лохматая, тонкая и стертая нить — из которой во все стороны торчат неровные обрывки. В ней почти нет света, зато сила течет огромным потоком. Энши невольно скривился. Неприятная связь. Будь обстоятельства другими, он бы ни за что не стал создавать ее в числе первых. Во времена магии сущность Энши тонула в огромном клубке, отдельные голоса сливались в шум, от которого было легко отстраниться. Сейчас нитей мало. Энши слышал их все, хотел того или нет. Приглушал, да, не вслушивался, но слышал. И метания Дерека вовсе не делали жизнь краше. Энши пачкался о них и порой все чаще за последние сутки безотчетно закрывался, вслушиваясь в нити Ганса и Ричарда. Там Энши брезгливо стряхивал с себя плесень отвергнутой жизни и отдыхал. Две белые нити. Беспокойство Ганса и глубинный ужас самого императора. Эти не просто присоединялись. окутывали сущность ядовитой лозой. Но Энши едва сдерживал смех. Император не знал, что любой из пяти изначально видит души насквозь. Не знал он, для чего на самом деле нужны магические оковы. Не знал о связи. Не знал о нитях. Император пытался убеждать, лгать, даже подавлять своей властью, хотя проиграл каждую из этих битв еще до начала. Другое дело Ганс. Огненная сущность нащупала руны меча, прокатилась по руке, сжигая плоть, и влилась в первый из знаков. Второй, третий. Вскоре вся руническая вязь горела белым пламенем, которое медленно впитывалось в сталь. Каким должен быть этот меч? Для чего он нужен хозяину? Для чего сам Энши здесь и сейчас пошел на создание артефакта? Истинного, а от того одного из сильнейших во всех мирах. Ответ на эти вопросы складывался лишь один — защита. Искренний и верный Ганс только и делал, что защищал. Императора от нападок Энши, самого Энши сначала от разбойников, затем и от темных, без сомнений решившись пожертвовать жизнью. Дерека, хотя даже не видел, насколько тому не нужны ни жизнь, ни забота. Незнакомую женщину от стервятников и псов. И сам Энши вкладывал в этот меч — Часть собственной сути лишь для защиты. Не только ключа. Не только успеха всей авантюры. Для защиты того, кто смог показать, среди людей остались те, кто достоин доверия. Да, человеческая сущность меняется очень быстро. Да, никто не поручится за Ганса, и, может быть, завтра он станет всего лишь очередным предателем. Возможно, спустя сотню или целую тысячу лет Энши окончательно разочаруется, забудет все эти чувства. Но сейчас он хотел верить. Пора было в этом признаться. Вера эта вливалась в клинок, даруя его владельцу другую особую силу. Пламя нашло свою форму и суть, приняло имя, тесно переплелось на изнанке с нитью самого Ганса и замерло. Энши, наконец, сделал вдох. Плавно выдохнул, вспоминая собственное тело, Принял боль от ожогов, боль почти незнакомую, и открыл глаза, чтобы тут же встретить обеспокоенный взгляд Ганса. Улыбнулся. Протянул ему меч. Но паладин пока не спешил принять артефакт, круглыми глазами глядя на сожженную до кости руку. «Вы? Ты в порядке? Мы должны немедленно вернуться, обратиться к жрецам и... Глазам не верю, ты можешь сам исцелиться?» «Зачем ты вообще?» «Ставь на кон жизнь, но храни свою душу», — перебил Энши. Настойчивый протянул клинок. Рука быстро обрастала плотью и дико зудела. А Ганс совсем растерялся. Видимо, девиза он все же не знал. «Немедли. Артефакты не любят беспричинных сомнений. Этот клинок твой, он послушает тебя, если ты знаешь, кто ты. Ты знаешь, кто ты?» Ганс снова замер, даже забыл закрыть рот. Вдруг встряхнулся, встал на колено и склонил голову, принимая меч. Ненужный дурной ритуал. Но Энши не возражал, если Гансу так легче. Вот рукоять легла в предназначенную ей ладонь, и ничего не произошло. Ганс встал, сделал несколько пробных взмахов и недоуменно обернулся. «Скажи, а должна быть, ну, разница? Я совсем не чувствую изменений». Это мой меч. Все тот же мой меч. Неужто я оказался недостоин? Я же сказал, разбудить артефакт не так просто. Отважная битва с воздухом тебе не поможет. Разбудить? Знать, кто я. Я должен ему представиться? Ты должен понимать, для чего берешь в руки меч. «Как с ключом?» Осторожно переспросил Ганс. Энши расхохотался. «Ха!» Вопли огонь тут точно не к месту. Я дал тебе все подсказки, сам разберешься. Боюсь, я не уверен, что понимаю. Я уверен. Еще один пробный взмах, свист рассечённого ветра. Ганс замер и минуту любовался клинком, видимо, все же найдя в нём что-то новое. Осмелел и подошел ближе Дерек. До этого мальчишка старался быть тише воды, ниже травы. Видимо, со стороны создание артефакта смотрится для людей слишком уж впечатляюще. «Странно это», — негромко произнес Дерек. «Ну, магия, выходит, совсем не такая, как в сказках?» «А что было в сказках?» — лениво спросил Энши, не отвлекаясь от сварившейся пока суд до дела похлёбки. Бессмертный не стал ждать, когда Ганс вернётся с небес на землю и предпочел позаботиться о себе сам. «Ну, заклинания там все такое». В сказках магия сложна, и ей надо учиться, и…» «Так и есть». Дерек, не понимающий, моргнул, а Энши снова развел руками. «Маги разные бывают. У тебя договор со мной. Если ты следуешь клятве, огонь тебе подчинится. Тем же, кто знает истинное имя, разрешение не нужно. Достаточно научиться правильно притворяться. Чтобы обмануть стихию, навязывать ей приказы и облик, люди придумали заклинания. Оттуда все ваши сказки. «Значит, поэтому его величество так настойчиво спрашивал имя?» Глухо спросил Ганс, уже тоже взявшийся за еду. «Само собой. Уверен, библиотека прошлой династии сгорела не вся и осталось достаточно книг. Узнай величество мое имя, и у него появилась бы парочка дополнительных аргументов в политических спорах». Энши скосил глаза на Ганса и не стал договаривать все остальное, что вертелось на языке. Ганс промолчал. еще каких то пару дней назад он бы вскинулся в праведном гневе бесполезно хватаясь за эфес и защищая кристальную репутацию своего императора а сейчас паладин в полной тишине опустошил миску протер пучком травы и сунул в мешок думаю нам следует продолжить путь конечно энше отдал свою тарелку отряхнул штаны и запрыгнул в седло возьми подусцы, мне нужен отдых Не дожидаясь ни ответа, ни бросившегося чистить за собой посуду Дерека, Энши снова задремал. Создание артефакта в обход оков потребовало много сил. Перед боем нужно восстановить хоть что-то. Вторую ночь в лесу Дерек не выдержит точно.